Глава 9. Первый мудрец. Природа простая и легка, но люди предпочитают все сложное и искусственное. Цель. Понять, как сделки против тренда увеличивают ваш успех и прибыль в торговле. Теперь, когда мы понимаем аллигатора и осознаем, насколько это поможет нам узнать, что говорит рынок, мы готовы рассмотреть некоторые точки входа. В обеих наших более ранних книгах мы открывали свою первую позицию только после того, как аллигатор решал идти либо вверх, либо вниз. Нашим первым входом был фрактал. Эта концепция объясняется в главе 11. За пределами пасти аллигатора. За последние несколько лет поведение рынка изменилось. Мы больше не наблюдаем длительных и ровных пробегов после более спокойного периода. Стратегии «покупай и держи», характерные для прошлого, больше не дают такой прибыли, как раньше. Для того, чтобы добиться успеха на сегодняшних рынках, требуется большая подвижность и большее умение читать краткосрочные желания рынка. Долгосрочные трейдеры сильно пострадали после того, как рынок достиг своей вершины в начале 2000-х годов. Для того, чтобы добиться успеха сегодня, Человек должен быть более подвижным и готовым к тому, чтобы хвататься за любую возможность, которую соизволит нам дать отец рынок. Такая ситуация привела к появлению стратегии, вступающей в тренд значительно раньше, чем это было в прошлом. Мы больше не хотим отказываться от прибыли, которая находится в интервале от точной точки разворота рынка до подтверждения разворота выше или ниже пасти аллигатора. Другим аспектом более точного изъятия прибыли является готовность открывать либо длинную, либо короткую позицию. В этом контексте наша новая методология заключается в том, чтобы входить ближе к точной точке изменения тренда. Пока нашим лучшим инструментом является бар бычьего-медвежьего разворота. В прошлом бычьи рынки заканчивались, когда все быки покупали, и новых покупателей не оставалось. Сегодня, однако, агрессивные короткие продавцы тоже работают на вершинах трендов. И этот факт изменяет не только многие поведенческие характеристики современных рынков, но и поведение рынка в конце важных трендов. Когда медведи начинают уступать быкам на нисходящих рынках, это влияет на все развороты нисходящего тренда. Поэтому нам нужно искать самую раннюю индикацию такого разворота. Нашей лучшей возможностью является либо бар бычьего разворота, либо бар медвежьего разворота, уходящий в сторону от аллигатора. Бар бычьего разворота представляет собой бар, который имеет более низкий минимум и цену закрытия в своей верхней половине. Рисунок 9.1. Бар медвежьего разворота представляет собой противоположное. Это бар, который имеет более высокий максимум и цену закрытия в своей нижней половине. Рисунок 9.2. Бар бычьего разворота говорит нам, что в начале этого бара преобладали медведи, а затем к власти пришли быки и на закрытии погнали цену в его верхнюю часть. Бар медвежьего разворота указывает, что в начале временного периода этого бара у руля стояли быки, поднявшие цену до новых максимумов. А затем к власти пришли медведи, и цена закрылась в его нижней половине. И бычий, и медвежьи бары разворота весьма легко выделить на любом графике, включая свечные графики. Опять же, ключом является то, что рынок вывел цену за рамки текущего ценового диапазона и при этом проявил достаточный энтузиазм, чтобы закрытие произошло далеко за пределами пасти аллигатора. Ангуляция. Ранее мы упомянули, что бар бычьего-медвежьего разворота должен двигаться в сторону от аллигатора. Мы предлагаем, чтобы вы представили себе некую резиновую ленту вокруг голубой линии, челюсти аллигатора и текущей цены. Когда она движется под более крутым углом, чем аллигатор, видно, что воображаемая резиновая лента растягивается все больше и больше, отдавая больше сил, когда он решает развернуть текущее движение цены. Мы называем эту форму ангуляцией, Angulation. имея в виду, что если одну линию вы прочертите вдоль пути следования аллигатора, а другую вдоль пути следования цен, то получится открывающийся угол. Эта формация показана на рисунке 9.3, где облигации в бычьей ангуляции дадут сигнал медвежьего бара разворота. График APPX на рисунке 9.4 – показывает другой подход к изучению ангуляции на свечном графике. Обратите внимание на то, как цены уходят под углом от аллигатора, что показано с помощью пунктирных линий треугольника. Правила ангуляции. Возникает вопрос, как точно определить, имеет ли место ангуляция. После небольшой практики это определение становится мгновенным, легким и очевидным. Далее следует четыре простых правила. Первое. Начинайте там, где ценовые бары пересекают или проходят через пасть аллигатора, челюсть, зубы и губы. Второе. Начертите или представьте себе линию, которая идет вдоль пасти аллигатора. Мы обычно обращаем больше внимания на челюсть и зубы и меньше на губы. Третье. Прочертите или представьте себе другую линию, которая в общем проходит по краям ценовых баров. Вам следует смотреть на нижние края цен при восходящем движении и на верхние пределы цен при нисходящем движении. Если две эти линии явно демонстрируют, что двигаются прочь друг от друга, вы имеете ангуляцию. Сравните рисунок 9.3 и 9.4. Помните, что сигналы бычьего-медвежьего бара разворота не являются действительными, если описанный ранее угол не увеличивается. Сигналы бычьего-медвежьего разворота не берутся в расчет, если такая ангуляция не имеет места. Это требование исключительно важно, и если вы сделаете его необходимым компонентом своего правила входа, оно избавит вас от многих потенциальных убытков. Рассмотрите дневной график UOPX Apollo Group Stock на рисунке 9.5. Этот дневной график показывает, что цены движутся вверх под аналогичным углом, Они уходят под углом в сторону относительно аллигатора. Следовательно, бар медвежьего разворота, обведенный кружочком, не является имеющим силу сигналом. Стратегия входа. После образования бычьего медвежьего бара Еще раз напоминаем, что этот сигнал имеет силу только тогда, когда бар находится далеко за пределами пасти аллигатора. Чем дальше, тем лучше сигнал. Мы готовы размещать стопы для нашего входа. В случае бара бычьего разворота мы помещаем покупающий стоп чуть выше вершины бара бычьего разворота. Смотри точку б рисунок 9.1. А на баре медвежьего разворота Размещаем продающий стоп чуть ниже основания бара медвежьего разворота. Смотри точку S, рисунок 9.2. Поскольку все бары бычьего разворота образуются, когда рынок идет вниз, мы ожидаем, что волшебный осциллятор будет иметь красный цвет. Моментум идет вниз. Точно так же, когда образуется бар медвежьего разворота, рынок находится в восходящем движении, и мы ожидаем, что волшебный осциллятор будет зеленого цвета указывая, что моментум идет вверх. Сигнал бычьего-медвежьего разворота всегда означает сделку против тренда. Перед каждой великой сделкой, в которой вы по-настоящему идете против толпы, будет момент, когда люди подумают, что вы сошли с ума. График японской иены, рисунок 9.6, является простой хороший пример бара бычьего разворота, обведен кружочком который является значительно ниже трех линий аллигатора и имеет хорошую ангуляцию. Покупающий стоп следует разместить на один тик выше обведенного кружком бара. Как вы можете видеть, он сработал и обернулся очень прибыльной сделкой. Дополнительные примеры. Теперь, когда мы понимаем, что используем бычьи медвежьи сигналы разворота лишь в том случае, если имеем соответствующую ангуляцию, Можно изучить несколько графиков. Рисунок 7 показывает график алмазов, который движется синхронно с Доу. Рынок опустился вниз и создал 31 декабря бар бычьего разворота с ангуляцией. Затем он изменил направление и дал нам бар медвежьего разворота 13 января, что привело к двум очень прибыльным сделкам подряд. 3 декабря на левой стороне графика облигаций, рисунок 9.8, появился бар бычьего разворота с ангуляцией. Следовательно, вы могли покупать на один тик выше максимума. 10 декабря имел место бар медвежьего разворота, который, однако, не был действительным, потому что не было ангуляции. Однако 7 января появился имеющий силу бар медвежьего разворота, которым следовало воспользоваться, потому что он имел ангуляцию. В конце января появился еще один бар бычьего разворота с ангуляцией. Вы могли развернуться в верхнюю сторону, опять же потому, что это был имеющий силу сигнал бара бычьего разворота. Следующий график, показанный на рисунке 9.9, это Форекс. Foreign Exchange – рынок иностранных валют. На левой стороне находится бар бычьего разворота, обведенный кружком – Но, как вы можете видеть, имеет место небольшая или совсем никакая ангуляция. Поэтому мы его не берем. Через 7 баров появляется бар медвежьего разворота, имеющий контакт с аллигатором. И, следовательно, мы также не будем использовать этот сигнал продажи. Далее, на правой стороне графика, примерно 29 числа месяца, появляется имеющий силу бар бычьего разворота, потому что он имеет ангуляцию. Следовательно, мы можем взять этот сигнал и купить на открытии с разрывом на следующий день, создавая еще одну прибыльную сделку. Давайте рассмотрим еще один пример. Рисунок 9.10 показывает дневной график сложного индекса NASDAQ. В верхней левой части вы видите два бара медвежьего разворота, имеющих силу, потому что угол ценовых баров круче, чем угол аллигатора, за тот же период времени. Этот график иллюстрирует важность ангуляции. Обратите внимание, что аллигатор и цены на левой стороне графика идут параллельно друг к другу. Эта конфигурация почти всегда является важным сигналом продолжения движения тренда вниз. Затем в течение недели 10 февраля мы имеем бар бычьего разворота, обведен кружочком. Однако ценовая линия и аллигатор еще параллельны, поэтому эту сделку мы не берем. Цены снова уходят в пасть аллигатора и затем опять поворачивают вниз. При этом движении вниз однако ценовая линия расположена под более крутым углом, чем аллигатор, что тем самым создает ангуляцию и законный сигнал бара разворота, который исполняется на открытии с разрывом на следующий день. Еще один быстрый и очень прибыльный сигнал. Повторим для ясности. Должно быть понятно, когда и как мы должны использовать бычий медвежий сигнал разворота. Только в том случае, если на графике есть ангуляция. Если вы не совсем понимаете, что мы имеем в виду под ангуляцией, пожалуйста, свяжитесь с нами. Дневной график Q-Logic Corp. на рисунке 9.11 напоминает нам, что не все бары бычьего разворота являются законными сигналами. У обведенного кружком бара бычьего разворота есть две проблемы. Во-первых, цены не отходят под углом от аллигатора смотри пунктирные линии на графике. И во-вторых, ценовой бар пробивает аллигатор. Этот сигнал недействителен, несмотря на последующий разворот цены в верхнюю сторону. Когда мы смотрим на действительный сигнал бара бычьего разворота на графике евро-доллара, рисунок 9.12, то замечаем, что первый обведенный кружком бар бычьего разворота явно отходит под углом от аллигатора, и поэтому является сигналом нашего входа. Через несколько дней появился еще один бар бычьего разворота, который не может быть признан имеющим силу, потому что между ним и аллигатором не было ангуляции. Но это не важно, мы уже открыли эту прибыльную сделку. Вы можете также обратить внимание на бар бычьего разворота в районе 26 ноября, почти на полпути движения вниз. Этот сигнал также не имел силы и не мог считаться индикатором, потому что не было ангуляции между ним и аллигатором. Важно осознавать, что не каждое восходящее или нисходящее движение дает бар медвежьего или бычьего разворота. Взгляните на дневной график Home Depot на рынке 9.13. Ни один из баров на вершине этого движения цены не был баром медвежьего разворота. Если бы мы задумывались об открытии короткой позиции, стратегия выхода. После того, как срабатывает покупающий или продающий стоп, нам нужно установить защитный стоп. Первый защитный стоп следует разместить чуть ниже бара бычьего разворота или чуть выше вершины бара медвежьего разворота. Это положение дает нам очень близкий первоначальный стоп-лосс, который будет составлять длину сигнального бара. Мы всегда размещаем наш первый стоп сразу же за противоположным концом сигнального бара. При баре бычьего разворота мы ожидаем, что моментум в соответствии с показаниями индикатора волшебного осциллятора будет красным, указывая на то, что моментум понижается. При медвежьем баре разворота ожидаем, что моментум, указываемый волшебным осциллятором, будет зеленым, сигнализируя о том, что базовый моментум продолжает увеличиваться. В противном случае это не будет сделкой против тренда. На рынке облигаций рисунок 9.3 обратите внимание на пятый слева бар, который явно является баром бычьего разворота. Он находится в стороне от пасти, тем самым создавая законный сигнал покупки. После того, как этот сигнал используется, на следующем баре мы размещаем защитный продающий стоп чуть ниже сигнального бара. Обратите внимание, что четвертый бар после сигнального бара бычьего разворота является баром медвежьего разворота, но мы не можем использовать его как сигнальный бар, потому что он находится не за пределами пасти аллигатора. Следующий сигнал имеет место в верхней части графика и является баром медвежьего разворота, находящимся далеко за пределами пасти аллигатора. Значит, это имеющий силу сигнал. К тому же он имеет хорошую ангуляцию. Главное, чтобы угол, который образуют ценовые бары, был больше, чем угол, образуемый пастью аллигатора. Исходя из того, что в этой сделке вы были бы на длинной стороне, вам следует закрыть позицию и развернуть ее в короткую сторону чуть ниже основания бычьего бара разворота. Если у вас была длинная позиция в один контракт, когда образовался медвежий сигнал, вы открыли бы короткую позицию на два контракта. Один, чтобы закрыть вашу длинную позицию, а второй, чтобы получить чистую короткую позицию, когда сработает медвежий сигнал. Следуя за барами вниз, обратите внимание, что третий после медвежьего сигнала бар является баром бычьего разворота, но опять же он не имеет силы, потому что касается пасти аллигатора. Бар бычьего разворота в трех барах от правой стороны этого графика является еще одним действительным сигналом, потому что имеет более низкий минимум и закрывается в верхней половине бара. Кроме того, он имеет хорошую ангуляцию. Повторяем для ясности, поскольку это очень важно. Хорошая ангуляция означает здесь, что путь движения ценовых баров более крутой, чем угол аллигатора. Если вы не можете уверенно различать эту ангуляцию, то просто смотрите на разность между ценовой линией и голубой линией аллигатора. Покупающий стоп или стоп-разворот для открытия длинной позиции должны размещаться чуть выше вершины сигнального бара, А это третий бар с правой стороны. На этом графике, охватывающем примерно 6 недель торговли облигацией на дневном графике, вы сначала открыли бы длинную позицию на 108.12, затем закрыли бы позицию и развернулись, открыв короткую позицию на 113.25. На следующем сигнале вы закрыли бы позицию и снова развернулись в длинную сторону. Если исходить из того, что вы торгуете только одним контрактом на сигнал, вы имели бы за шестинедельный период времени прибыль 9531 доллар 25 центов минус проскальзывание и два комиссионных платежа. Если бы вы торговали по сигналам всех трех мудрецов, то ваша общая прибыль подскочила бы на 4843 доллара 75 центов за счет использования входов и выходов второго мудреца и на 2656 долларов 25 центов третьего мудреца, принеся общий результат 1731 доллар 25 центов, минус 6 комиссионных платежей и проскальзывания. Сделка явно была хорошей, и так бывает каждый день, когда рынок открыт. Мы посвящаем по одной главе торговым сигналам каждого из двух других мудрецов. Плюс здесь заключается в том, что для их отслеживания требуется очень мало усилий. Чтобы определить входы и выходы на дневных графиках, каждый день требуется не более чем двухсекундное изучение любого графика. Такой незначительный расход времени позволяет трейдеру просматривать много графиков различных акций и фьючерсов и выбирать только те сделки, которые укладываются в матрицу этих мудрецов. Но действительно ли я хочу идти против тренда? Возникает вопрос, зачем нужно открывать сделки против тренда? Причина проста. Они имеют очень близкий стоп и большой потенциал прибыли в случае разворота рынка, что дает таким образом лучшее в мире место для размещения сделки. Я открыл сделку против тренда и боюсь, где мне размещать стоп? Опять же, Если исходить из того, что рынок действительно идет в нашем направлении, мы должны обратить внимание на самый близкий стоп. Для покупки самым первым стопом будет основание сигнального бара бычьего разворота. Стоп для продажи на баре медвежьего разворота будет размещаться чуть выше вершины сигнального бара. Если эта формация образует фрактал в противоположном направлении, она должна создать сигнал стопа и разворота. Взгляните на рисунки 9.14 и 9.15. Прямо противоположное происходит, когда вы имеете бар медвежьего разворота. Первый защитный стоп должен находиться чуть выше вершины бара медвежьего разворота. Если следующие два бара имеют максимумы ниже, чем у бара медвежьего разворота, образуя тем самым фрактал, первоначальный стоп становится стоп-разворотом в длинную сторону. Дополнительные примеры. Другим примером служит дневной график алмазов, рисунок 9.7, который представляет график промышленного индекса Dow Jones. Этот график показывает 6 недель рынка, где он в конечном счете завершился там, где и начался. Используя всех трех мудрецов, вы получили бы на каждой акции прибыль 11 долларов 96 центов. Это означает 13,7% прибыли за 6 недель при торговле только на дневных графиках. Кроме того, вы хорошо позиционированы для открытия сделки в нижнюю сторону. Выводы. Как рассказывалось в настоящей главе, правильное использование торговых сигналов первого мудреца дает нам наилучшее размещение сделки, когда рынок поворачивает, и наименьший возможный потенциал убытка. Ограничивающий фактор при использовании этого сигнала – необходимость обеспечить, чтобы сам сигнал находился далеко за пределами пасти аллигатора. Хорошая ангуляция. Мы нашли, что в принципе все торгуемые тренды заканчиваются бычьим или медвежьим сигнальным баром в той или иной временной структуре. Мы используем этот сигнал, если торгуем на недельных, дневных или пятиминутных графиках. Он работает для всех фьючерсов, облигаций и акций, потому что является отражением человеческой природы, которая на разных рынках или в различных временных структурах не меняется. В 10 главе мы описываем сигнал нашего второго мудреца, который основывается на продолжении моментума, первоначально изменившегося на сигнале бара, бычьего или медвежьего разворота. Затем, в 11 главе, Описывается сделка на прорыве фрактала, которая почти гарантирует свое хорошее и прибыльное продолжение.